Из записок Андрея Новикова. Сбросив так долго угнетавшую меня моральную тяжесть, потому что так или иначе о томительное ожидание и недоумение закончилось, я устроился в уютном уголке за роялем с бокалом коктейля собственного изготовления и изобретения под названием «Тридцать два румба». Виски, два сорта вермута, шартресс, апельсиновый сок, маслина и много льда. Народ не хуже меня, расслабляющийся, счастливый, по той же самой причине, самозабвенно сливался в объятиях подрыдания, саксофонов и прочих звучащих инструментов. Небольшая пологая качка придавала этому делу дополнительный шарм. Берестин раз за разом приглашал Ирину, а я, глуповато улыбаясь, только добродушно кивал. Я всех сейчас любил, а Алексею вдобавок сочувствовал. Лукул, испытывающий муки Тантала, это же ужас, что такое!» «Ну, пусть подержит ее за талию, поуплывает от запаха ее волос и духов. Я же все-все понимаю, тем более, что недолго ему монашествовать». Уже совсем потом, под утро, Ирина села на край постели, вернувшись из ванной, отняла книгу, что я пытался читать, и уставилась на меня посверкивающими, отраженным светом ночника глазами. «Жёстко ты поступил. Я тебе сколько раз намекнуть пыталась. Отвлеки его хоть раз, меня пригласи, пусть он с кем-нибудь ещё потанцует. Я же чувствовала его состояние. Садистый какой-то». «А, брось! От меня не убудет, от тебя тем более парень хоть чуть да взбодрился. Ты же ему ничего не обещала, надеюсь». А танцевать симпатичной ему дамой каждый имеет право. Ничего ты не понимаешь. Слушай, кто из нас мужик? Вот и позволь мне судить, что лучше, что хуже. В Стамбул приплывем, в бордель сходит, разрядиться. Не говори гадостей, противно слушать. Виноват, но такова жизнь дорогая. Спи лучше, пока не поссорились. И утром я тоже встал с ощущением давно неиспытываемым. Через лобовые иллюминаторы каюта, а я выбрал себе место в передней части надстройки, чтобы всегда смотреть по курсу, засвечивало раннее солнце. Отодвинув шторку, увидел бесконечную вереницу примерно трех бальных волн, в которые врезался высокий полубак и прямо-таки под сознанием ощутил недалекие уже скалы Гибралтара. «У геркулесовых столбов лежит моя дорога, у геркулесовых столбов, где плавал Одиссей». Стоя перед зеркалом, только что сбрив несколько надоедшую бороду, я как бы после долгой разлуки рассматривал свое полузабытое лицо. Вопреки опасениям, вид был еще ничего себе. Надо только подольше посидеть на палубе под солнцем, убрать болезненную белизну подбородка. Впереди совсем новая жизнь, к которой придется еще приспосабливаться. Но и это должно быть приятно. В общем, трудно передать владевшую мной тогда чувства. Не знаю, может быть, они походили на то, что испытывал в свое время Буковский. Из тюремного карцера, без перехода, в свободный мир. Да не так просто, где ты сам по себе, а туда, где ты сразу герой и историческая личность». И снова у меня в голове как-то одномоментно возникла картина предстоящей жизни с ее радостями, а если и сложностями, то все равно приятными и интересными. Предстоящее требовало пройти процесс новой самоидентификации, обрести новый имидж. И я его нашел. На солнечной палубе, не в смысле, что она освещалась солнцем, хотя и это тоже но ну, просто так называется крыша самой верхней на корабле надстройки я встретил прогуливающегося шульгина сашка был хорош очевидно он тоже задумался о своем предстоящем существовании облаченный в белый костюм с жилеткой белые кожаные туфли на пуговицах в стетсоновской шляпе и тростью он выглядел этаким чеховым антоном павловичем извлеченным от чехотки и вместо сахалина побывавшим на каторге Новой Каледонии, где климат лучше. Приветствовав меня небрежным кивком, он счел нужным заметить. Свой путь земной пройдя до половины, я решил, что пора приобретать привычки. Для начала ни капли спиртного до захода солнца, ежедневно свежее белье и рубашки, и никакого металла, кроме золота. Подтверждение этих слов он продемонстрировал мне массивный, как кистень, бригет пригодную для удержания бультеррьера цепь поперек пуза и перстень с бриллиантом каратов в 10 недурно сказал я совсем недурно только как насчет пистолета тяжеловат будет могу водить при себе телохранители или сделать золотое напыление тоже выход однако это все для девочек а в натуре соображения имеются на тюрлих, еволь!» не всякого сомнения Сашка осознал себя в полной мере. И что бы там ни ждало нас в будущем, скучно нам не будет. Рефлексия — штука хорошая в определенные моменты. И как же здорово, что рядом всегда есть человек, рефлексием чуждый или умеющий их непринужденно скрывать. «Слышь, Дик, а что ты сегодня ночью делал?» Он посмотрел на меня подозрительно. «Желаешь знать подробности?» Как я это самое... Нет, по правде. Тогда перечитывал «Черный обелиск». Слава богу. Это уже похоже на серьезный подход. У меня было много идей, которые заслуживали обсуждения, и я увлек его в один из баров, чтобы, нарушив напоследок вновь обретенные им принципы, за чашкой кофе с Бенедиктином обсудить некоторые несложные вопросы предстоящей жизни.